Глава пятнадцатая. Анисия Сева. В поместье мертвой луны все было готово к ритуалу. Даниил Георгиевич тщательно обследовал вещего Олега, чтобы увериться, что его здоровье позволит вынести такую нагрузку. Сева согласился сопровождать его на кладбище. Здесь же были Долгорукий и мити Муромец. Митя остался сидеть у входа в дом, чтобы лишний раз не попадаться на глаза обиженному семейству. К тому же некромантия действовала на него угнетающе. Но и здесь у порога его мутило, перед глазами все плыло. «Под порогом похоронен кто-то из предков», — крикнула Ася из окна, заметив внизу его сгорбленную фигуру. «Лучше посиди в беседке». Ася предпочла не высовываться на улицу. Это колдовство она воспринимала скорее как мити, нежели как ее муж, поэтому собиралась наблюдать из окна, но дождь размазывал по стеклу капли и превращал вечер в сплошное черное пятно. Она вздрогнула, когда услышала где-то в глубине дома хлопок входной двери. Его эхо разнеслось по коридорам и загрохотало прямо под крышей, словно неугомонное привидение. Потом все стихло, и только через несколько секунд за дверью ее спальни, выходящей окнами на кладбище, зачастили шаги. Стук в дверь был легким и быстрым. «Пойдите». Ворох светлых кудрей, намокших под дождем, решительный самодовольный взгляд, никто иной, как Аниси Муромец, заявилась в ее покое и заявилась с таким видом, будто получила торжественное приглашение. В последнее время Ася не могла определиться со своим отношением ко всему этому надоедливому семейству, но одно она знала точно. Если муромцы появились на твоем пути, готовься решать их проблемы. Сначала Анисия хотела объясниться, но как только увидела Асю в простой домашней рубашке и наброшенном сверху халатике, то сама не понимая, почему, вдруг бросилась обниматься. Обомлевшая Ася застыла, но потом все таки улыбнулась. «Какая неожиданность!» – язвительно процедила она. А Аниси взяла и расцеловала ее в обе щеки. «Спасибо тебе! Мне? Ничего не понимаю. Можно сесть?» «А ну вот она, типичная Анисия. Распоряжайся моей комнатой как своей, ты же всё равно это сделаешь». Анисия упала на диван, ухватила Асю за руку и увлекла за собой. «Послушай, я так и не успела тебя отблагодарить за то, что вы с Олегом сделали для моего брата. Я прекрасно понимаю, что отдать такие богатства и при этом сохранить достаток смогли бы только мурмцы. не удержалась Ася. «Я что, почти это сказала?» ответила Анисия. На лице ее промелькнула улыбка, и в следующий миг обе они рассмеялись. «Допустим. И все таки Анисия повеселела. Ася тоже перестала выглядеть колючкой. Вы отдали очень-очень много». Сделав Марьяну долгорукую самой завидной невестой светлого сообщества, вот печаль. «Если честно, мне было не до шуток, когда я сюда шла», — призналась Анисия. «Я и впрямь хочу тебя отблагодарить. Не на словах». Ася дернула бровью, давая понять, что на самом деле удивлена. «Я не могу допустить, чтобы вы лишились всего только из-за жадности долгоруких. Поэтому я принесла кое-что. Чуть позже я смогу достать гораздо больше, и я обязательно верну вам все, что смогу». Ася с самого начала заметила в руках Анисии сумку, но тотчас забыла о ней, потому что каменная ведьма в первую же секунду швырнула ее на пол и побежала обниматься. Анисия подняла сумку и передала Аси, инкрустированный драгоценностями Ларчик. Ася осторожно открыла крышку и вскрикнула. «Что? Знаменитые камни Силы? Да они же стоят состояние. Это только моя часть, и стоит она гораздо меньше того, что вам пришлось выплатить за моего брата. Забери обратно». Ася в испуге сунула камни ей в руки. «Я не могу это принять. Да, после сделки мы точно больше не считаемся богатой семьей. но взять такое...» «Вы отдали семейную реликвию, и я взамен отдаю вам свою. Бери». Анися смотрела пристально. Глаза её светились привычной настойчивостью, которая раньше так раздражала Асю. «Но это невозможно. Невозможно это, когда мать и отец отказываются встать на сторону своего сына. Невозможно, когда расплатиться за него готовы чужие люди». В холодных глазах Аниси сверкнула боль. У Аси внутри что-то дрогнуло. «Невозможно, когда столько лет твой родной отец стонет в зависти и жажде внимания и предает все, во что ты веришь», — продолжала она. Они смотрели друг на друга. По их щекам катились слезы. Аниси снова вложила ларчик в руки Аси. «Забирай камни», — сказала она. «Если Олег откажется принимать дар, спрячь их, пусть они будут твоими. Я раздобуду самоцветы, которые полагаются мне по наследству, и тоже отдам их вам». «Но как же ты сама?» — почти шепотом спросила Ася. «Ты все еще колдунья, которую хочет заполучить в невесты каждый богатый наследник. Мне придется пересмотреть свое отношение к этому вопросу». Ася взяла ларчик, прошептала над ним несколько слов, запечатывая наговором, и отнесла на комод. Здесь подарок выглядел, как обыкновенная девичья шкатулка. подаренное на шестнадцатилетие богатым родственникам. «Самоцветы возвращать не надо, оставь приданное себе». Но почему?» – воскликнула Аниси. «Потому что всю ночь после вечера нам приходили анонимные посылки с камнями, деньгами и прочими ценностями. И хоть дарители, решившие нас поддержать, не подписывались, по некоторым вещам легко было догадаться, откуда они отправлены. Больше всего удивили те, кто на был на стороне твоих родителей». «Вещего Олега все уважают и ценят, что он, что вы вместе сделали». «Причина иная», — усмехнулась Ася, — «люди любят не Олега, а твоего брата». Аниси не сдержала улыбки. «Он и правда душка», — Ася пожала плечами. «Иногда это даже невыносимо». Аниси чуть не рассмеялась, но внизу вдруг загрохотала дверь, и дом наполнился голосами. «Неужто закончилось?» — вздрогнула Ася. В огромном холле было всего несколько человек. Промокший Митя, Эльвира, Лев и Николай Долгорукие. В открытую дверь величественно вплыл Вещи Олег, но Анисе вдруг показалось, что пространство переполнено. Словно плащ Олега тащил за собой плотный след неизвестного кладоства, и оно расползалось по углам. В дверном проеме померечилось что-то огромное, нездешнее, на миг стало тоскливо и пусто. Митя рванул к лестнице. Долгорукие прильнули друг к другу, ася схватилась за перила, но тьма рассеялась, прорезанная монотонным бормотанием целительского сына. Сева брел, зажмурившись, и заговаривал то, что могло зародиться лишь на кладбище. Когда он поднялся по ступеням, за его спиной что-то жалобно вздохнуло, всхлипнуло в последний раз и, наконец, отступило. Сева рухнул у двери без сознания. Олег плавно, как будто все еще плыл в невидимом мареве, обернулся и пожал плечами, но Ася, они и Митти кинулись к другу. Николай Долгорукий успел почти одновременно с ними, а Эльвира со Львом застыли, повергнутые зрелищем в шок. «Положи его там», — зашептала Ася Мурумцу и указала на небольшой диванчик. «Потом отнесем в спальню и позовем его отца». «Олег, не томите, прошу», — голос Эльвира сорвался. Теперь она никак не могла понять, действительно ли видела в сыром майском воздухе туманные очертания с разъявленными ртами и лоскутами, и слевшей плоти на костях, или же память играла с ней злую шутку. Что они говорили? Что известно им было о проклятии? Что будет с нашей девочкой? Олег натужно потер виски и опустился в кресло, которое выглядело так недружелюбно, будто в обычное время служило для отпугивания гостей. Резьба его длинных тонких ножек напоминала сочленение костей. Ася оторвалась от заиграя Вражкина и деловито поднесла мужу кубок с зельем. заранее приготовленный целителем. Вы знали, что проклятие на вашу родственницу Анну наложило семейство ее первого и несостоявшегося жениха, которого она отвергла ради союза с незнатным пареньком? Олег отпил из кубка и взглянул на Эльвиру и Льва. Ася же усмехнулась и подмигнула Муромцу. Пришлось возбудить духов именно их рода, чтобы выяснить правду. Брат Анны благополучно наплодил детей, но память о проклятии сестры передалась в семье через поколение. Не говорить никому о проклятии, иначе придет беда. Вот что ваши предки точно запомнили. Они пытались поведать мне историю о том, что кто-то не исполнил завета и обернулся птицей. Едва успел открыть чужаку тайну. Но суть не в этом. Условия снятия проклятия семья так и не узнала. А они таковы. Проклятие спадет со всего рода, если обратившегося птицей отрока полюбит и примут в другую семью. Иными словами, если Марьяну в облике лебедя кто-то по любви возьмет в жены, чары спадут. И ради этого стоило все устраивать, Ася закатила глаза. Это же самое обычное условие для снятия любовных проклятий. Сева на диване едва слышно застонал, но сознание словно передумало и опять покинуло его. Важные детали», — возразил Николай Долгорукий, пока его родня таращилась на Олега в ожидании продолжения. «Да, проще всего завязать проклятие на любви. Но вот какой набор условий поможет его снять, а какой только все ухудшит, надо знать точно». «Взять в жены, выдохнула Эльвира, не веря ушам своим. «Взять в жены по любви. В жены, Мою девочку, мою крошку. Да ведь она такая маленькая». Митя смерила ее возмущенным взглядом. Эльвира так желала связаться с муромцами, что выдала бы дочь за Митю в четырнадцать, если бы это позволяли правила. А тут вдруг принялась причитать. «Но кто же полюбит ее в облике птицы?» всплеснул руками лев. «Наверняка найдется не один влюбленный в Марьяну парень. А не все охватило воодушевление. Это условие показалось ей самым легким для выполнения. Давайте просто расскажем зареченским воспитанникам. Теперь-то нет смысла хранить тайну. Я уверена, у Марьяны есть тайные поклонники». «Ах, Анисия, я не сомневаюсь. Да, наверное, ты права, но понимаешь...» Эльвира с трудом вздохнула. «Нам ведь нужно выбрать достойного. Так вы еще и выбирать собрались?» Рассмеялся Вещий Олег, наконец придя в себя. С глаз его спала туманная пелена. Лицо приобрело привычное выражение. Анисия вдруг тоже расхохоталась. В смехе ее отчетливо проступила легкая издевательская нотка. Митя слишком хорошо знал сестру, чтобы не заметить. Времени раздумывать о том, что двигало долгорукими, у него сейчас не было. Именно замечание Эльвиры натолкнуло его на мысль. Ася как раз снова склонилась над севой, когда Митя подкрался к ней. Мне нужно отправить письмо. Лучше, если оно будет запечатано в конверт с вашей монограммой и его передаст ваш домовой. Сейчас, Ася дёрнула бровью. Тут такие страсти, а ты хочешь отправить письмо? Да, Ася, сейчас. Возможно, у меня получится дать долгоруким то, что им нужно. Но если я напишу от своего имени, конверт могут просто не вскрыть. Мне же теперь никто не доверяет. Ася улыбнулась. Муромец не знал, сколько людей переживали за него и благодарили Олега за его спасение. он не знал что принесла сегодня сюда его сестра он думал что лишился всего денег уважения дружбы связей власти и все равно пытался спасти магов которые все у него отняли смешной добряк она щелкнула пальцами и прошептала наговор за диваном возник почтовый домовой будьте добры шепнула она дайте муромцу бумагу и доставьте его письмо как можно скорее по адресу с меня двойная плата не нужно сударыня почту за честь подсобить молодому муромцу Ранним утром Митя вышел за ворота Белой усадьбы и свернул на дорогу, которая вела к портальной станции Росейника. Хотя путь был не близкий, он шел пешком, потому что теперь должен был осмотрительнее обходиться самоцветами. Некоторые запасы у него все-таки были, но жизнь в условиях ограниченных средств надо было еще изучить. Что-то подсказывало, что передвижение на такси или извозчике может превысить задуманные расходы. В за речью хранились некоторые его вещи, но то, что он лишился дома и что одежду и книги ему некуда было теперь унести из избушки, тревожило. Под ногами словно бы пропадала земля, и сердце ухало в пустоту. Он мог бы радоваться тому, что приобрел в лице вещего Олега, защитника и друга, но не выходило. Еще несколько месяцев назад он готов был выслушать и даже разделить идею наставника о том, чтобы начать постепенно сближаться с потусторонними, рассказать им о существовании тайного магического сообщества, объединиться с ними и вместе противостоять старообрядцам. Но после того, как на Калиду попал в большой потусторонний город, не через портальную станцию, не в сопровождении опытных магов, регулярно наведывающихся к потусторонним. Не на концерт любимой группы или выставку зарубежного художника, а вот так, случайно, без денег, без возможности остановиться в доме колдуна, его отношение к потусторонним изменилось. Он начал больше читать о них, изучать их историю, политику, и следить за тем, какое влияние они оказывают на природу. И после этого он больше не был уверен, что светлому сообществу действительно пора открыться. Он потерял эту тайную мечту, потерял свой дом и семью, и теперь должен был все строить заново, по собственным правилам. «Эй, не как Дмитрий Муромец?» Мужчина, проезжавший мимо на велосипеде, притормозил. «Здравствуйте», — Митя улыбнулся. «Не показывать же незнакомцу, что творится у него на душе. Как приятно вас встретить в такой глуши. Держите путь к станции?» «Именно», — не сбавляя шага, ответил Митя, пристроившемуся рядом велосипедисту. «Интересно, этот маг уже знал о том, что случилось на вече? Извините, что не останавливаюсь. Спешу». «Следующий запуск через полчаса», — охотно отозвался колдун. «Я работаю неподалеку. Надеюсь успею. Знаете, неудобно такое предлагать Муромцу, конечно, но может быть вас подбросить на велосипеде-то быстрее выйдет. Митя глянул на хлипкий багажник. Думаете, меня выдержит? Разумеется, это подосторонняя тарантайка, магически укреплена, возил на ней пассажиров и потяжелее. Тогда я, пожалуй, соглашусь. Удивленной отзывчивостью незнакомого человека Митя запрыгнул на багажник. К отправлению он успел в самый раз, благо велосипед ехал, на удивление бодро. А над кочками его все пролетал. На станции Митя протянул Брюсу самоцвет и купил билет до острова Буяна. «В неболь, как неожиданно», — сказал старик Брюс. «Уж этот-то знал про Мити все. Недаром половина его семьи побывала на памятном вече». «Наверное, пытаюсь исправить все, что еще подлежит исправлению», — опередил его Митя, не желая слушать догадок. Что теперь болтали про него, лучше и вовсе было не знать. Когда он вышел на острове Буяни, в груди защемило. Перед глазами принеслись воспоминания о проведенной в Дивноморье осени. Горячий южный воздух пах можжевельником и морем, чайки в небе хохотали. Добраться пешком до особняка Романовых было почти невозможно. Пришлось назначить старшему из братьев встречу в городе. Ответ не пришел, и Митя отправила еще одну записку, с точным временем и местом. Добавил, что будет ждать там, несмотря на молчание Николая. Романов, скорее всего, просто не знал, как быть. Не придумал пока, как вести себя с Муромцем, нарушившим священные традиции. Но на самом деле ничего ужасного не сделавшим. Да, родители не поддержали его в этом поступке и лишили наследства. Но что делать остальным, высокородным магам, если действия Мити так сильно их не ранили? Но его-то должны были ранить, догадался Митя и понял, что ему это только на руку. Наверняка он хочет защитить попраную репутацию Марьяны. Никаких мест, кроме козы вороны, он в небыли не знал, поэтому встречу назначил там, на террасе. Девушка в маске птицы принесла ему лимонад и абрикосовый щербет и тотчас же ввела в зал высокого и тонкого. Весь этот род отличался изяществом телосложения Николая Романова. «Знаешь, Муромец, я должен сразу сказать, что не понимаю». «Я и не ждал, что ты меня поймешь. нетерпеливо оборвал его Митя. «Я здесь не за этим. Тяпи, послушай». Сбитый с толку романов опустился на расшитый блестками пуф. «Я знаю, что ты ценишь те связи, которые устанавливают друг с другом высокородные семьи нашего сообщества. И сразу хочу сказать, что не сомневаюсь в их ценности», — продолжил Митя. «Меня беспокоит не то, как ты обошелся с нашими традициями», — вспыхнул Николай. «А судьба Марьяны», — уточнил Митя, — тот зарделся. «Было видно, что признавать этого он не хотел». «Послушай, ты же знаешь, что произошло с ней после нашего разрыва? Мне донесли. Невозможно, ужасная история». «Именно. И только ты можешь все исправить». «Я?» – изумился Николай. «Ты меня ни с кем не путаешь». «Ты ведь неравнодушен к малютке Марьяне, верно?» «Ну...» Два пунцовых пятна снова вспыхнули на его щеках. «Сейчас можно в этом признаться. Я давно догадался, что она тебе нравится». «И что с того?» «Послушай внимательно. Если ты испытываешь чувство к Марьяне долгорукой, то сейчас именно ты можешь спасти ее. Сегодня же отправляйся к ее семье и попроси ее руки». «Что? Ты бредишь, Муромец?» «Сейчас Марьяна самая богатая невеста всего тридевятого государства, после того, сколько за меня их семье выплатил вещи Олег. В том-то и дело, никто из долгоруких, если они в своем уме, не согласится выдать за меня Марьяну. Больше денег они любят только свою дочь, и чтобы снять с нее проклятие, они сделают все, что угодно. Ты получишь в жену девушку, которая тебе нравится, Марьяна получит вновь свой человеческий облик. Долгорукие вернут дочь». а твой род разбогатеет и обзаведется нужной репутацией. Что же получишь ты? Ради чего ты это все делаешь?» «Я избавлюсь от чувства вины», — признался Митя. «Я буду спокоен за Марьяну. Все-таки нас слишком многое связывало. А еще я помогу роду, из которого происходит моя мать. Думаю, ей многое пришлось пережить, чтобы в одиночку поднять уважение и достаток Романовых. Теперь настала твоя очередь». «Ты хочешь помочь своей матери после того, как она от тебя отказалась?» — усмехнулся Николай. «Ой, Ерила, ты мог бы просто поблагодарить меня?» — улыбнулся Митя. Не знаю, встретимся ли мы с тобой еще когда-нибудь вот так запросто. Поэтому позволь пожелать тебе удачи. Не теряй времени. Спасибо, арьяну Он поднялся и, не выслушав ответа Николая, покинул террасу. Возле кассы он дождался своей очереди и положил на прилавок самоцвет. «Не нужно», — Принёк в маске козы пододвинул его обратно. «Как это?» — удивился Митя. «За лимонато мороженое». «Хозяйкам большая честь принимать у себя наследника муромцев. Я... я больше не наследник муромцев. Ничего не знаю, Лилина, передать так». Даниил Георгиевич все еще был удивлен письмом, которое получил от Евдокии Муромец утром. Гораздо привычнее было бы получить от нее сухой вопрос о свободном часе в его расписании, чем читать долгое вежливое обращение и всякие «Не могли бы вы войти в мое положение?» И, буду признательна, у Евдокии Рюриковны что-то случилось. И она бы не хотела, чтобы о его визите кто-то узнал. Поэтому он захватил куколь и предусмотрительно поправил глубокий капюшон, направляясь к воротам особняка. В его собственном доме появились вещи Мити Муромца, и это не давало покоя. Он не сумел бы отказать в пристанище Мите, если бы ему оно понадобилось. Но перед его родителями теперь чувствовал себя неловко, словно предал их доверие. Волнение одолевало его вот уже который день. Некоторые детали произошедшего напоминали о его собственной ошибке молодости, а потом разворачивали в голове длинные диалоги с самим собой. И многие из них заканчивались вопросом, а правда ли все было ошибкой? Правда ли он лишь велся на чары своей первой жены и вовсе ее не любил? Или же эта обида за ее обман заставила наломать зров? Увидев позавчера своего сына без сознания в спальне Аси Звездинки, куда того принесли после сложного ритуала на кладбище, целитель вдруг почувствовал, как подступили слезы. Нет, не потому что было жалко Севу, Сева просто потерял много сил, а потому что вместо сына на кровати почудилась женщина с лицом острым и насмешливым, смуглым, усыпанным веснушками. Как удивительно похож он был на мать, только не улыбчивый, в отличие от нее, замкнутый и принципиальный. Такой, который сначала никого не любит, приглядывается постепенно и только потом привязывается. Она же любила всех, всех обнимала, ко всем была внимательна. Он до сих пор не знал, спала ли она с другими мужчинами. Они велись за ней так, что сложно было бы поверить, что ни разу она не поддалась на их горячие речи, подарки и неприкрытые ухаживания. Огромные каменные птицы с человеческими лицами проводили его взглядами, когда ворота особняка Муромцев, мелодично скрипнув, захлопнулись за его спиной. На аллее его встретил Виктор и, одобрительно цыкнув при виде куколя, повел в дом. Целитель бесшумно ступал за слугой и удивился, когда они миновали второй этаж. Муромцы всегда принимались здесь, в одной из своих гостиных. «Мы идем», — произнес Даниил Георгиевич, но не закончил. «К Евдокии Рюриковне, она примет вас у себя», — ответил Виктор. «Не настолько плохо, что она не может встать», — изумился целитель. «Почему же тогда его не позвали раньше? Как довели до такого?» «Нет, нет, госпожа в прекрасном здравии. Возможно, чуть более тревожно и расстроена. Вы знаете, почему, я полагаю. Но она не больна. Вам туда. Вторая дверь». «Спасибо», — пробормотал целитель и вошел. Он успел перебрать в голове десяток вариантов, что могло приключиться в доме муромцев. Наверное, после всего произошедшего мать семейства потеряла покой. Или обнаружила признаки неизвестного недуга, может быть, что-то проявилось на коже, и теперь она стеснялась покидать спальню. Или она узнала, что ждет ребенка, и решила довериться именно Даниилу Георгиевичу. Теперь все должно было решиться. Спальня была окрашена катящимся к горизонту солнцем, и от того по стенам разливался медовый свет. Евдокия Юриковна, здравствуйте, рад вас видеть! — воскликнул Даниил Георгиевич и медленно оглядел ее с ног до головы. «Ну, слава Меркурии, вы в порядке. Простите, но ваше письмо заставило меня подумать, что произошло ужасное. Я представил, что вы превратились в кого-нибудь или ваша кожа покрылась язвами». Колдунья едва заметно улыбнулась и указала ему на кресло. «Мои целительские шутки могут быть грубоватыми. Прошу прощения». Все хорошо», — тихо проговорила она и опустилась в кресло напротив. «И вы не беременны», — подытожил целитель после еще одного долгого взгляда. Нет. «Тогда что же заставило вас обратиться ко мне?» Он покачал головой, отказываясь от чая. «Я хотела поговорить с вами кое о чем», произнесла Евдокия мурмец и замолчала, уставившись на сплетенные в замок пальцы. Даниил Георгиевич выждал пару минут, подался вперед и ободряюще положил ладонь на ее сжатые руки. Они были холодными и дрожали. «Не волнуйтесь, я готов поговорить, если вам этого хочется. Сейчас вам тяжело, не хотелось бы, чтобы вы заболели и слегли, но вы сами знаете, что если продолжите так нервничать, это обязательно произойдет». Да, — Да-да. Давайте я помогу вам. Дело касается вашего сына, того, что случилось. — Моей дочки. перебила она и, наконец, на него посмотрела. — Хм. Но мне сложно начать, — призналась Евдокия Рюриковна. Мне пришло в голову. Я это даже не знаю, как сказать. — Понимаете, это деликатная тема, и никто не поднимает ее вот так, тайком, сообщая сначала. — В общем, нормальные матери так не делают. Я чувствую себя какой-то обманщицей, заговорщицей. Но если... «Данил Георгиевич, если мое предложение покажется вам глупостью, заклинаю вас, никому не говорите, что между нами состоялся такой разговор». «Дорогая, я совершенно не представляю, о чем вы хотите мне поведать, но готов поклясться, что никому не скажу об этом, если вы не захотите». «Хорошо». «Если вы не можете начать, я знаю выход». Она подняла на него полные надежды глаза. Их цвет слишком сильно напоминал изумруды в глазницах каменных статуи у входа. Целителю стало не по себе. «Начните издалека», — посоветовал он. «Совсем издалека». Что привело вас к той идее, которой вы хотите поделиться? Или расскажите о еще более ранних событиях?» Она задумалась. Чай в чашке давно остыл, она к нему так и не притронулась. Зато Даниил Георгиевич взял кусочек шоколадного пирога, который в этом доме умели готовить как нигде. Он не знал, сколько ему придется ждать, поэтому решил вести себя расслабленно, чтобы не смущать хозяйку дома еще больше. «Вы, наверное, слышали, что рот, из которого я происхожу, всегда имел немало конкурирующих ветвей», предположила Евдокия Рюриковна. Да, да я начинаю совсем издалека, как вы и посоветовали. И моя семья была, что ж, не самая успешная в роду. Но родители очень хотели обрести, я бы сказала, власть, но на самом деле это не совсем то, к чему они стремились». «Я знаю, за что борются высокородные семьи», — усмехнулся целитель, «ведь мой род тоже когда-то принадлежал к самому уважаемому и успешным. «Да, верно», — быстро кивнула Евдокия. «Нас было двое, я и моя младшая сестра. И мы могли сыграть важную роль в становлении нашей ветки в обществе, ведь, выдав нас замуж в правильной семье, родители получили бы нужные связи и обошли бы двоюродных братьев отца. Я с детства знала, что должна помочь своей семье, но претендентов на мою руку не находилось. Младшая сестра всем нравилась, и ее быстро сосватали. Не подумайте, что я расстраивалась. У меня был возлюбленный, не стану называть его имя. Он был из хорошей семьи, но не дотягивал до того уровня, о котором мечтали родители. Я надеялась, что в конце концов от меня отстанут, и мы с этим человеком заживем счастливо. Поженимся, уедем в тихое место — но прошел еще год, и мой возлюбленный объявил о свадьбе. Не со мной. «Сочувствую», — воскрикнул Даниил Георгиевич, впервые заметив в ее глазах печаль. Несколько месяцев я не могла оправиться от шока и от горя, наверное. Это ведь было предательство. Нет-нет, мне ли не знать, что наши союзы не строятся на любви? Я прекрасно понимала, что мы можем встречаться тайно, давая волю чувствам, и что миг, когда наши семьи вдруг окажутся врагами, и мы будем вынуждены изображать равнодушие, возможно, никогда и не наступит, Но я не могла этого вынести. Все равно не могла. Мне было очень больно. Я понимаю. Тогда произошло событие, на которое я почти не обратила внимания. Даже подумать не могла, что она меня коснется. Муромцы, вездесущие влиятельные муромцы, рассорились с семейством, с дочерью которого был обручен наследник. Естественно, из-за скандала наследник оказался свободен. Я иногда встречала его на больших приемах, и он всегда мне подмигивал. Только это я и запомнила. Не могла же я подумать, что он знает обо мне еще что-то, кроме имени. Целитель улыбнулся, не смея перебивать. За чатой всегда было любопытно наблюдать. Грозный и властный муромец становился улыбчивым шутником в присутствии холодной, сдержанной жены, от пронзительного ледяного взгляда которой мечтала укрыться добрая половина гостей любого уважаемого дома. Он звал ее кошечкой-лапушкой, и а она едва ответила ему парой слов за все эти годы, что Даниил Георгиевич встречался с ними на званых ужинах. И ни разу ему не улыбнулась, словно внутри у нее были лишь камень да лед. И вот однажды, словно гром с ясного неба, на меня обрушилось известие. Муромцы ищут новую невесту. А на следующий день пришло письмо от него самого. Там было написано, что он с удовольствием возьмет меня в жены. Его родители были против. Наследник мог выбрать девицу из другой ветви нашего рода. Но он не отступал, а моя семья просто выжила из ума. Они решили, что именно я подхожу для того, чтобы продолжить род каменных магов. И сами так в это поверили, что убедили, кажется, всех вокруг. Я была в ужасе. «Вам не нравился Василий Ильич?» – догадался целитель. «Я любила другого. Мое сердце было разбито», – воскликнула Евдокия Рюриковна, уходя от вопроса. «Но я не могла бороться с его напором и моими обезумевшими родителями. Они действовали сообща, и в конце концов отец и мать, Василия, дали согласие на наш брак. Только я его не давала». «Но вас никто не спросил?» «Как видите, нет». Он рассмеялся, и Евдокия Рюриковна снова еле заметно улыбнулась, словно ей вдруг стало не так сложно говорить. Я знаю вашего мужа. Он прекрасный человек и очень любит вас. Да, и остальное для него не важно. Но история на этом не заканчивается. Когда стало известно, что я беременна и жду мальчика, всё девятое государство болтало о каменном наследнике. Однако я чувствовала, что что-то пойдет не так. Мои родители перегнули палку, внушив муромцам, что я буду идеальной женой к сыну. Митя не унаследовал каменного дара, продолжил за нее целитель, чего потеряв подбородок. И это я тоже предчувствовала. Скоро поняла, что с этим ребенком что-то не то. что все не пройдет гладко, ждала подвоха в любой миг. Ну-ну, не стоит так волноваться. И именно поэтому я хочу поговорить с вами о моей дочери. Теперь она носительница этой древней магии. И я не хочу для нее судьбы, подобной моей. Так говорите, я буду слушать внимательно и готов помочь всем, чем смогу. Я бы хотела обеспечить ее крепкими связями. И чтобы она могла сделать свой выбор по любви. Вы слышали новость? Юля влетела в гостиную почти сразу за Севой. Он не успел даже сесть. Ой, а Даня где? В кухне. Сказал ждать его за столом, и он тоже хочет сообщить какую-то новость. Юля поцеловала его в обе щеки и рассмеялась. Пахла от нее по-домашнему, но он все никак не мог встроить ее в свою картину мира. Для мачехи она была слишком молодая и легка, слишком податлива, чаром сирен, для друга слишком не похожа на него самого. С сестрой Лизой у него, и то было гораздо больше общего. «Думаю, новости у нас с ним разные». Юля присела на стул напротив. «Знаешь про долгоруких?» «Что Муромец отказался от свадьбы с Марьяной, из-за этого она обернулась птицей?» «Ну да, болтал кто-то». «Да нет же. Говорят, сегодня утром на крыльце их дома возник давний Марьянин поклонник, чтобы просить ее руки. И не какой-нибудь мальчишка, а Романов». Сева улыбнулся. «Так ты знал?» – воскликнула Юля. «Скорее предполагал. Это Муромец придумал. Марьяна вернулась в свое тело». «Об этом пока молчат. Юля нетерпеливо пожала плечами. «Неужели и впрямь этот Николай влюблен в девочку?» Все в сборе. «Ну и ну!» Дверь скрипнула. В проеме появился разноцветный носок, потом колено и, наконец, весь Даниил Георгиевич целиком. В руках он держал тяжелую сковороду, маленькую кастрюльку, из-под крышки которой валил пар, и еще миску с салатом. Без магии в этой пирамиде явно не обошлось. Сева тотчас отметила веселый настрой отца и даже непривычно яркую одежду, будто тот сменил стиль по советам господина Ламанова. Сразу как-то легче. Радостнее подумалось о Долгоруких и Коле Романове. Вдруг все получится. Марьяна согласится на брак с ним, и под воздействием искренней любви проклятие с нее спадет. Муромец тогда перестанет чувствовать себя виноватым. Будет, наконец, счастлив. Все выдохнут. Однако при мысли о проклятии Марьяны, которое можно было снять почти запросто, что-то в груди больно кольнуло. Вот бы и с Полиной всё обстояло так же. «Что за красота!» Юля привстала, чтобы рассмотреть блюдо. Да, какая прелесть! Скорее раскладывай по тарелкам!» «Держи, милая, тебе самую большую!» «Я так и не спросила, что же там с Евдокией Рюриковной, или это тайна?» «Ты видел Митину мать?» — встрепенулся Сева, сбрасывая с себя морг ласково-беззаботной болтовни отца и мачехи. Под их щебет особенно больно думалось о водяной колдунье. «С какой стати?» «Об этом я и хотел поговорить. Кажется, у тебя было припрятано вино от Мсье Финшо. Неси. Повод почать бутылку идеальный». «Не принесу», — буркнул Сева. «У вина есть назначение. Оно для свидания». Еще ни одно свидание с вином не заканчивалось хорошо. Так что давай, не жадничай». «У нас разные взгляды на хорошие свидания», — сказал Сева и бросил взгляд на хихикавшую Юлю. Глаза его на миг почернели. Он знал, что отца это взбесит. «Ну, как знаешь, не оправдав его ожиданий, Даниил Георгиевич просто дернул плечом. Этот день ничего не испортит, даже твоя прижимистость». «Да что же такое?» — не выдержала Юля. «Прекрати томить». Еще вчера мне казалось, что светлое сообщество вступило в кризис. Муромцы оказались в такой сложной ситуации. Лишились наследника, а вместе с ним и поддержки некоторых знатных семей. Это явно подорвало их авторитет. Звездинки, о них вообще молчу». Вещи Олег одним махом избавился от богатства, зато долгорукие, столько лет мечтавшие подняться за счет мурмцев, внезапно так озолотились, что их дочь превратилась в самую богатую невесту. И я никак не мог подумать, что в этой чехарде найдется место и нам. «Нам?» — Юля уставилась на мужа. «Что кто-то прознал, что в моей комнате хранятся вещи предателей муромца?» — это звался Сева. «И теперь нас тоже вызовут во дворец собраний на разбирательство?» «Нет», — улыбнулся ему отец, «но нам представился редкий случай стать одними из главных игроков, точнее тебе. Вы не предупреждали, что мы во что-то играем?» «Не ерничай, я просто неудачно подобрал слова». «То, что я сейчас расскажу, надо пока держать в секрете. Муромцы предложили нам породниться». «Что?» — почти одновременно спросили Сева и Юля. Евдокия Рюриковна быстро смекнула, что в разгар переполоха муромцам следует заручиться поддержкой союзников, и наша семья — одна из тех, кому они безоговорочно доверяют». Анисий Муромец питает нежные чувства к Севе, и это натолкнуло ее мать на мысль о браке. «О браке Севы и Анисии?» — уточнила Юля. «Да, мы бы никогда не смогли рассчитывать на такое, не случись того, что случилось. Старинные семьи меняются ролями, и у нас появился шанс улучшить свое положение». «О боги, в это даже трудно поверить». Оба они воодушевлённо повернулись к Севе. Сева молчал, постукивая по столу пальцами, и не сводил с них взгляда. Гнев затоплял его, поднимался от ног к голове, и уже почти поглотил целиком. Он имел множество оттенков, полыхал черным, как магия нежити, ослепительно алым, как страсть, с которой иногда хотелось схватить водяную колдунью, прижать к стене и вцепиться в горло, но не куснуть, а исцеловать неистово, оставляя следы на ее недоступном для него теле. Гнев переливался огненно желтым электрически накалялся до нестерпимо белого. Сева не шелохнулся, только пальцы продолжали выстукивать ритм. С одной из полок слетела чашка, осколки звонко покатились по полу. «Только Евдокию Рюриковну ты не предупредил, что мне не так много осталось, так ведь?» Юля обернулась к мужу. «О чем это он? Сева, о чем ты говоришь?» Отец и сын испепеляли друг друга взглядами. Юле показалось, что от их глаз протянулась раскаленная нить. Севина фраза страшно пульсировала в мозгу, в висках заколола. Сева убеждал себя дышать. Медленно. Выдыхать носом, выдыхать ртом. В шкафу с открытыми полками снова задребезжала. Все время, пока он надеялся, что отец поможет ему стать хранителем водяной, этот лицемер и думать про это не думал, а только планировал как бы повыгоднее его женить. И поглядите только, сами муромцы снизошли до бедных целителей. Бедных, потому что раз в несколько поколений какой-нибудь Севен предок совершал глупейшую ошибку. Вот как отец, например. Он вообще не упускал случая назвать ошибкой свой первый брак. «О, ты не рассказал Юле о том, что я собираюсь стать... Почти стал хранителем проклятой водяной колдуни Как неловко. Наверное, ты просто забыл». «Сева!» — оборвал его целитель, а Юля вскрикнула, вмиг все поняв. «Не может же быть, что ты просто не принял всерьез мое намерение. Ты ошибаешься. Я принял его всерьез. Хоть это и самое глупое, на что ты мог решиться». Даниил Георгиевич повысил голос и непроизвольно сжал кулак. Шкаф жалобно задрожал, и еще одна чашка сорвалась вниз. Юля предупредительно выставила руку, мгновенно сплетя защитное заклинание, расписанный вручную сервиз, надо было сохранить, но мебель в этом доме, как и весь дом целиком, откликались на эмоции его хозяев «Хорошо, тогда, надеюсь, ты предупредил об этом Евдокию Рюриковну, прежде чем обсудил с ней наш санисий брак. Прекрати, я делаю все, чтобы тебе не пришлось становиться хранителем водяной колдуньи. «Что все?» — Сева оценил горькую иронию. Не говорил ли он в пылу обиды то же самое недавно самой Полине? «Она слабеет с каждым днем. Я постоянно вижу ее в заречи и знаю, о чем говорю. Ваши ритуалы не помогают, они лишь поддерживают в ней остатки сил». «Приступов давно уже не было. В этом заслуга целителей», — отчеканил Даниил Георгиевич. Это заслуга самой девчонки. Она избегает любого сильного колдовства. Ее магия почти не развивается из-за того, что любой всплеск грозит приступом. Она никуда не ходит, не веселится, не участвует в общих практиках, даже не танцует. «Сева, мой милый!» Он даже не заметил, когда эта Юля оказалась возле него. Теперь она буквально вцепилась, повисла на его руке. «Что ты задумал? Сева, прошу тебя!» «Я хочу помочь!» – нагрызнулся Сева, выпутавшись из ее жалостливых объятий. «Всему светлому сообществу водяная колдунья нам нужнее, чем эти дурацкие браки, в которых сами все уже запутались». «Я намерен найти способ избавить Полину от проклятия, слышишь?» – выкрикнул Даниил Георгиевич. «И хочу, чтобы ты отплатил мне благодарностью. Этим браком ты поможешь сплотиться нашим семьям. И друга выручишь. За Аниси с Муромец большое преданное. Аниси сама может позаботиться о брате. Муромцы не отдадут в ее распоряжение свои богатства, прекрасно понимая, что она тут же поделится с Митей. Но после свадьбы вы сможете полноправно ими распоряжаться». Даня, не, не надо на него давить. Давайте поговорим спокойно. Хорошо, я подумаю. Юля осеклась. Вместе с мужем они повернулись к Севе. Еще секунду назад он казался разъяренным, полным протеста и ненависти, но теперь вдруг затих. Что? спросил Даниил Георгиевич. Я подумаю, если ты избавишь от проклятия водяную колдунью, я женюсь на Анисе Муромец, так и быть. Но я не могу гарантировать, что с проклятием все получится, а Евдокия Рюриковна хочет, чтобы Анисе как можно скорее. Тогда в твоих же интересах как можно скорее придумать, как снять проклятие. Сева отодвинул тарелку. «Спасибо за обед. Так приятно провести пару часов в кругу семьи, вы не представляете». Он рванул к двери, схватил у порога рюкзак и выбежал на улицу. Нужно было все обдумать. Нужно было решить, как быть дальше. Всю дорогу он напоминал себе вдохнуть, расслабиться и замедлить шаг, но напряжение было таким сильным, что справиться с ним можно было только быстрой и решительной ходьбой. К белой усадьбе он подошел уже взмокший и обессиленный. Батман провёл его через пространственный временной туннель. Сева спрыгнул с крылечкой избушки бушки Яги и увидел мурмца. Здесь росло несколько одиноких яблонь, как будто кто-то выгнал их из говорящего сада. Сева вспомнил, что когда-то прятался за ними от остальных целителей, чтобы не идти на практику в городскую здравницу вместе с ними. Теперь же в облаке розовых лепестков маячили макушка мурмца и рыжая коса Василисы. Не лучший момент, чтобы отвлекать их, но выбора у Севы не было. «Надо поговорить», — без церемоний заявил Сева, ворвавшись под сень густо переплетённых веток и вызвав целый дождь яблоневых лепестков. Василиса с Митей расцепили руки и повернулись. «Опять плохие новости», — воскликнула Василиса, угадав его настроение. «Скорее неожиданные. Мурмец, так можно тебя на полчаса?» «А при Василисе нельзя», — удивился Митя. «Мне надоели секреты, ты знаешь». «Можешь потом ей все рассказать», — Сева примирительно положил руку ей на плечо. «Но я не уверен, что смогу во всем разобраться, если...» «Ничего страшного», — сказала Василиса. «Тем более, если это личное. Я найду вас позже». «Будем у реки», — кивнул Сева. Он схватил Муромца под локоть и потащил через поле к нищенке. «Овражкин, я не переживу еще одну порцию плохих новостей. Можешь сразу сказать, к чему готовиться». понимающий Митя семенил за ним следом, путаясь ногами в траве. «Для начала вот тебе хорошая новость. Романов все-таки явился к долгоруким. Откуда знаешь?» «Юля сказала. У меня же был обед с семьей». «Да, вижу, он прошел прекрасно, ты просто светишься от счастья», — съязвил Митя, усаживаясь на крутой бережок. «Но за Николая очень рад. Надеюсь, скоро до нас дойдут слухи об удачном разрешении моей пернатой проблемы. Но ты ведь не только это хотел сообщить». Сева какое-то время молчал, собираясь с мыслями. Он сразу почувствовал, что если не расскажет Муромцу, о чем его мать договорилась с Севиным отцом, то просто не выдержит и сойдет с ума. Но говорить о браке с Анисией, не упомянув своего намерения взять на себя проклятие водяной, было странно. Именно эту часть нужно было скрывать от Муромца, чтобы он не начал отговаривать Севу от страшного решения, не начал убеждать в том, что целители справятся без него, найдут какой-то другой способ спасти Полину. Он знал, что не найдут. А еще знал, что страх так отравил его душу, что он готов был сдаться, если бы только можно было признаться во всем, уткнуться Муромцу в плечо и попросить отговорить его. «Эй, все настолько плохо!» Голос Мити раздался где-то совсем близко, и Сева вздрогнул. Он набрал побольше воздуха и наконец поведал, зачем Даниил Георгиевич навещал Евдокию Рюриковну и о чем они успели договориться. Свою часть с проклятием он, разумеется, опустил. Они свихнулись, не выдержал Митя, едва сева дошел до описания отцовского воодушевления, с которым он передавал сыну слова Евдокии Рюриковны: Боги, как я сочувствую, что тебе пришлось это выслушивать. Да нет, это было не так уж, пробормотал Сева, решив зачем-то соврать. Но он все еще помнил, как от гнева раскалывалась голова, как обида на отца сжимала горло. «Теперь я понимаю, почему ты сбежал с этого проклятого обеда». Зазленный Митя вскочил на ноги. Сева поднялся вслед за ним. «Представляю их лица, когда ты послал их к черту. Я не...» Митя недоверчиво мотнул головой. «Я не послал их к черту, признался Сева, пусто глядя на воду. Над ней ему померещилось какое-то движение. «Я сказал, что подумаю». «Что? Подумаешь о браке с моей сестрой?» Интонации вопроса больно резанули. Сева никогда не слышал, чтобы Муромец разговаривал вот так. Он хотел было ответить, но в реке внезапно был бу И над поверхностью воды показалось лицо Полины. Оба колдуна изумленно отпрянули от берега. Ой, извиняюсь, булькнула Полина, не думала, что здесь кто-то есть. Она тут же ушла под воду, и в следующий миг две ее розовые пятки мелькнули ниже, по течению. Сердцебиение участилось, Сева никак не мог подобрать слов. Оврашкин! Митя схватил его за плечо и развернул к себе. Так о чем ты, собираешься думать? Аниси наверняка обрадуется, и потом. У нее наследство. Со свадьбой оно перейдет к ней, и она сможет разделить его с тобой. Ты не будешь вынужден, в общем. К тому же все знают, что мы с тобой друзья. Мой брак с Анисией и моя дружба с тобой как будто могут смягчить отношения в светлом сообществе. «Ты совсем идиот?» На этот раз Мити схватил его обеими руками и встряхнул. Больше всего его тревожило Севина выражение лица. Будто перед ним стоял человек, который поставил на себе крест. Но с чего это? «И ты считаешь, я посоветую тебе согласиться?» «Ты, кажется, мне до конца осознаешь свое положение. Это, кажется, ты не осознаешь свое». Теву усмехнулся. «Авражкин, а об Анисе ты подумал? Ты ее любишь?» Когда это ваши семьи заключали браки по любви? Только не с моей сестрой. Если ты сам на такое готов, хорошо, но я не позволю делать несчастной Анисию. У тебя нет к ней никаких чувств». Хотелось еще возразить Муромцу. Хотелось признаться, что Анисия даже толком не успеет побыть его женой. Разделаться с проклятием темных птиц он планировал очень скоро, потому что чувствовал, как мало сил оставалось у водяной. Но от того, как яростно Муромец сопротивлялся, как злился, стало вдруг легче. Кто-то помог принять хоть одно непростое решение, ему же осталось справиться с самым трудным. «Спасибо», — выдохнул Сева, почувствовав и облегчение и слабость. «Что это значит?» Митя попытался заглянуть ему в глаза. «Ты не станешь соглашаться на это бредовое предложение?» «Нет, не стану». Митя еще какое-то время стоял в напряжении, словно не веря в то, что вдруг так быстро сдался. Сева бесчувственно поглядел на воду. «Надеюсь, мама не успела поговорить об этом с Анисией. Всё станет только хуже, если сестра уже знает», — сказал Митя. «Хорошо бы ещё Водяная не рассказала ей то, что слышала». «Ты думаешь, она слышала? Не так уж громко мы разговаривали. Да и потом она не станет болтать просто так». Сева снова опустился на траву, чувствуя, что сил в ногах не осталось. Митя потоптался рядом, поглядывая на часы, но в конце концов тоже сел. «Почему ты думаешь, что не станет?» — спросил Сева. Голос его звучал странно, но Митя не подал виду, что удивился. «Она не такая? А какая? Да что за вопрос?» Митя вглядывался в Севин профиль и никак не мог понять, что не так. Сева будто ускользал от него. Хотя, казалось бы, вот он, сидит, живой и привычно серьезный. К Полине-то у тебя какие претензии? Она вроде бы ни разу не заболтнула лишнего. Я помню, что вы поссорились, но причину до сих пор не могу понять. Из чего тебя так раздражает то, что она делает? Это же тебя никак не касается. Поэтому и раздражает, про себя проговорил Сева. И раз уж мы вспомнили о той ссоре... Ладно, я вспомнил, не мы. Раз уж я вспомнил о ней, должен сказать, что со стороны это смотрелось странно. Если бы я тебя не знал, то подумал бы, что какой-то парень пытается задеть девчонку, по которой давно сохнет. «С какой стати?» — Сева вздрогнул. «Ну, в твоих выпадах было столько нездоровой страсти, даже как-то неловко было наблюдать. Я бы точно подумал, что ты влюблен в нее и излишся, что она не отвечает взаимностью». «Молчи, я знаю, что ты скажешь, но это выглядело именно так. Ну, а если... Если бы так и было на самом деле?» Сева не сразу понял, что сказал это вслух. В глазах потемнело. По боку прокатилась холодная капля пота. «Это какая-то шутка?» Сева потёр пальцами глаза, на мгновение сжал виски. Внутри головы стучало и прыгала. но не знал, что ответить. Признание неумолимо потянуло бы за собой рассказ о том, что он решил сделать для Полины. «Она знает?» — снова раздался голос Муромца. Сева мотнул головой. «Почему? Почему? Ну, потому что ей до меня нет дела. Откуда тебе знать? Да я же не слепой. На этот раз Сева попытался выдавить улыбку. Этот разговор захотелось прекратить. Подожди, но ты пытался хоть как-то намекнуть? Да, я оставлял ей свечи на покров, и однажды, когда ты писал ей письмо на потусторонний Новый год, приложил коробку сладостей». Она же спрашивала ты ли это, но ты все отрицал. Конечно, ты что, не видела ее лицо, как будто кто-то подарил ей дохлую крысу, а не печенье. Не было такого! воскликнул Митя и неожиданно рассмеялся. И ведь это же случилось сто лет назад. Как долго это длится? Что-то во мне изменилось, когда я нашел ее на реке во время животворения воды. И за все это время ты ограничился только анонимными подарками. Как, по-твоему, она должна была узнать о том, что ты ее любишь? Я не говорил, что люблю ее. Нет, Митя примирительно улыбнулся. Я сам не знаю, что это за чувство, ясно? Так ты проверь, хотя бы попытайся. И заодно узнаешь, что она чувствует к тебе. Кто знает, вдруг она так же умело все скрывает, как это делал ты уже раз, два, три, четыре года. Думаешь, это легко? Нет, согласился Митя. Но это тебе не с Индриком сражаться. Эй, что с тобой? Что, не хочешь парочку советов от романтического гуру? Я готов поделиться своим богатейшим опытом. Он не спускал севы глаз. Для начала пообещай, что ничего ей не скажешь. И Василисе тоже. А теперь валяй, выкатывай свои советы к гуру. «Самым верным будет попытаться поцеловать ее. По реакции ты поймешь, отвечает ли она тебе взаимностью, и точно узнаешь, что чувствуешь к ней сам. Как я могу поцеловать ее, если я ей не нравлюсь?» «Не поцеловать, а попытаться поцеловать. Представь себе, всем, кому не посчастливилось родиться сиренами, приходится через это проходить. Да-да, когда парню нравится девушка, он далеко не всегда знает, взаимно ли это. И порой нужно решиться на отчаянные меры. «Заеврёшь, Муромец», – недоверчиво произнес Сева. «Такого не может быть». Ты просто никогда не пробовал ставить себя на наше место, поэтому не веришь. К тому же всегда остается старый добрый способ. Можешь просто поговорить с ней и во всем признаться. Нет, ты советуешь то, что мог бы посоветовать враг. Я никогда этого не сделаю. Муромец улегся на траву и снова расхохотался. Полина вынырнула, проплыв всего несколько метров. Она обернулась но митисево, отсюда уже не было видно. Дыхание ее сбилось, сердце застучало беспокойно. и защита водяной магии, позволявшая ей проводить на речном дне, гораздо больше времени, чем любому другому человеку, исчезла. Сегодня она тренировалась усерднее обычного, потому что тренировки позволяли заполнить ширящуюся в груди пустоту. Полина тряхнула головой. Слова, которые она случайно услышала от Мити, складывались в странную фразу. «Подумаешь о браке с моей сестрой. Что он имел в виду, спрашивая такое у Севы? Может, ей просто послышалось? И сознание таким образом сложило знакомые звуки?» Брак с его сестрой, с Анисей. Какой еще брак? О чем же они говорили, о чем спорили? Полина нырнула. Нужно было выкинуть их из головы. Почему? Почему ее все еще волновало все, что касалось Врашкина? Она ведь встречалась с Алёшей Поповым, целовала Алёшу и позволяла ему целовать себя. Зачем же тогда думать о другом? Но от попыток забыть Сева становилось еще хуже. Сердце ныло, по телу разливалась тоска. Она чувствовала к нему столько всего, что сама давно запуталась. Знала точно одно. Стоило увидеть его хотя бы мельком, и боль потом длилась еще несколько часов. Ее можно было заглушить тренировками, встречами с Маргаритой и Анисией, поцелуями с другими парнями, разговорами с Митей и Василисой и размышлениями о том, что происходило сейчас в тридевятом государстве. А потом все начиналось заново. Когда она подплыла к берегу, там уже ждала Дарья Сергеевна. «О, Афанасий все-таки принес полотенце и платье», воскликнула Полина вместо приветствия и быстро выкарабкалась на берег, не глядя на наставницу. Не хотелось встречаться взглядом, Лиса мигом поймет, что с ней что-то не так. Домовой впрямь откликнулся на ее просьбу и оставил на пеньке ее вещи. «Могла бы я подумать, что наступит день, когда водяная колдунья будет являться навстречу прямо из реки?» В голосе лисы слышалась улыбка. Полина знала, что наставница наблюдает за ней и уже считывает волнение по движениям, потому как она суетливо растирает руки и ноги, как резко натягивает платье поверх мокрого купальника. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — Хотел ответить Полина и уже даже открыла рот, но в самый последний миг успела остановиться. Нет, она не будет больше врать самой себе, не будет произносить дежурных фраз и делать вид, что с ней все в порядке. Только вот что говорить вместо этого, она пока не знала, поэтому просто обернулась и застыла, глядя на наставницу. Лиса тоже смотрела на нее и выражение лица ее менялось, словно по самому этому молчанию она узнавала о произошедшей внутри Полины перемене. Полине стало жутко, словно кто-то сорвал с нее последнюю тонкую броню. Она почувствовала себя уязвимой, совсем незащищённой, будто стояла голая посреди враждебного города с сотнями машин и прохожих. На секунды текли, превращаясь в минуты, и ничего страшного не происходило. Никто не толкнул ее, не сделал больно, никто не рассмеялся над ее глупостью, над нелепостью ее чувств. В глазах наставница что-то сверкнула. Слезы, Удивилась Полина, но не успела опомниться. Лиса решительно шагнула к ней, коснулась ладонями ее щек и вдруг поцеловала в лоб. «Ну вот теперь, теперь ты готова», прошептала она. «К чему?» Так же тихо ответила Полина. посвящению. Свою задачу я выполнила. Ты готова. И тебе больше не нужен наставник. Вы всегда будете мне нужны». Они обнялись. Полина расплакалась, больше не в силах сдерживаться. Но Лиса ничего не спрашивала и только гладила ее по волосам. Вопрос Мити звучал в голове с новой силой. Полина заливалась слезами. Было горько и больно. Все происходящее казалось несправедливым, жестоким. Она больше ничего не понимала. Она устала и от проклятия, и от самой себя». Сева не сразу решился поговорить с Анисией, втайне надеясь, что ее мать не делилась с ней своими планами. Он видел ее на боевой магии, а потом в столовой в компании Маргариты. Закончив ужин, она сама направилась к нему, и по одной ее улыбке он понял, что о планах матери она знает, а вот о его решении нет. На входе они едва не столкнулись с Полиной, которую вел под руку счастливый попов. Сева шарахнулся в сторону, чем привлек подозрительный взгляд водяной. Вид у нее был странный, как будто заплаканный. В голове совсем не кстати всплыли советы мурмца. «Я ждала, когда ты подойдешь», — аниси улыбнулась, смущенно В «Такой случай и даже не знаю, что и сказать». Сева видел, как водяная обернулась, когда они проходили мимо, словно ждала, что они Анисия, или он сам, объясняться, куда и зачем уходит вдвоем. Или ему просто хотелось думать, что ей есть дело. На замечание Анисии он не ответил и молча указал на говорящий сад, понадеявшись, что в этот час там никого не будет. Анисия взволнованно шагала за ним, испытывая странную смесь чувств. Назойливое нетерпение вгоняло в краску и её распирала от совершенно детского чистого счастья, хотя разумом она понимала, что им с Севой предстоит непростой разговор. С матерью после они Аниси наотрез отказывалась общаться и потому не ожидала, что их единственная с тех пор беседа будет о ее чувствах к Севе. Мама знала о них и решившись на союз с его родом, пыталась вновь заполучить ее расположение. Как бы то ни было, звучало это как воплощение Анисины девичьей грезы, хоть на его Сева оставался к ней равнодушен. Едва они вошли в говорящий сад и оказались в розовом облаке лепестков, Сева повернулся и выпалил, не дав ей начать. «Я не могу, Анисе, Прости, не могу». У него было расстроенное уставшее лицо, и по одному его взгляду было ясно, что Сева от нее так невыносимо далек, как только вообще могут быть далеки друг от друга люди. «Нам надо поговорить открыто». Анисия похолодела, но кивнула, не найдя в себе мужества ответить иначе. Сердце замерло на долгую секунду, словно раздумывая, продолжать ли вообще биться. Наверное, лучше было бы сейчас сбежать. Встать и понестись со всех ног, чтобы ветер бил в лицо и пыль попадала в глаза. И можно было бы думать только об этом, не замечать боли, пронзившей нутро. Но она сидела, не шевелясь, чувствуя, как превращается в камень, миллиметр за миллиметром покрываясь коркой и мхом, погружаясь в пучину невыразимой тоски. Так бывает, когда любовь разбивается о холодный взгляд чужих глаз, когда в твоей жизни есть все, о чем мечтают другие, но нет того, чего хочется именно тебе». И человек, который тебе так нужен, не предмет, который можно купить за мешок самоцветов, за твою красоту и талант. Когда этот человек равнодушен, что бы ты ни делала, остается только превратиться в камень. «Послушай», — начал Сева, — «я помню о твоей симпатии ко мне». А Нись еще раз коротко кивнула, чувствуя, как все мышцы в теле сжались. «Но я не могу ответить тебе тем же». «Почему?» — вдруг вырвалось само собой. Не стоило задавать этот вопрос. Ведь никакая это была не симпатия. Это была долгая, мучительная влюбленность, которую она хотела бы назвать любовью. Но вдруг потеряла всякую веру в это слово. И нужно ли ей было знать, почему Сева не отвечает взаимностью? Почему он не любит ее? Почему не испытывает того же, что испытывает она? Может быть, лучше не слышать его ответа и до конца дней прокручивать в голове возможные и неубедительные? «Ты слишком хороша для меня. Ты сестра моего лучшего друга. Мы из разных семей, и нам не позволят быть вместе». Но Сева беззвучно вздохнул, чуть повернул голову, так, что она уже не могла видеть выражение его глаз, и проговорил. «Я давно испытываю чувство к другому человеку». «Что? Я бы хотел полюбить тебя, но не могу, честно». «Но почему тогда вы с этим человеком не вместе?» прошептала Анися, задаченная таким поворотом. Но я чувствую взаимны «Глупость, это же сирена!» усмехнулась Анисия, но вышло у нее горько и от того неестественно. «Ты можешь расположить к себе кого угодно». «Да, но ведь это не будет любовью». Сева снова повернулся к ней, и в глазах его блеснула такая печаль, что Анисия стала его жаль. «Это никогда не будет любовью, понимаешь? Это чары, морок. Но в единственный раз, когда я сам испытываю это чувство, я бы хотел получить в ответ то же самое. Да и потом чарами сирен тут не помочь. Мы никогда не сможем быть вместе. Ни с тобой, ни с ней». «С ней», — пробормотала Аниси. «Я уж было подумала, что это мужчина, когда ты сказал, что чарами сирен тут не помочь». Он закусил губу и задумчиво уставился на траву. Все такой же спокойный и уравновешенный, такой хорошо знакомый ей с детства и уже такой родной, неизменно равнодушный к ней». «Я понимаю тебя», — наконец выдавила она. И все же было любопытно. Нет, не любопытно, а важно узнать, кому оказалось отдано его сердце. Но она не решилась спросить чувства, что неспроста он не назвал имени. Наверняка не сделает этого, даже если спросить прямо. «Мне не хотелось тебя ранить, Аниси, поверь». Она кивнула в третий раз, на этот раз с трудом сдерживая слезы. «Я надеялся, что ты устанешь от своих чувств и охладеешь. Я ценю тебя как друга, но понимаю, что, когда мы общаемся просто по-дружески, это делает тебя больнее». Она вытирала ладонью глаза и попыталась глубоко вздохнуть, чтобы не расплакаться. «Это странно», — подытожил Сева хмурю брови. «Но нас всех, не имею в виду наших общих знакомых, не складывается личная жизнь. Как будто кто-то специально подобрал нас таких...» «О чем ты? Твои чувства ко мне не взаимны. Твой брат на свою голову влюбился в Василису. Но они не могли быть вместе без всех этих скандалов, отлучений от семьи и прочего. Твоя подруга Маргарита... Тут вообще все сложно. К ней испытывает чувство наставник, то есть испытывал, когда был здесь. Сейчас неизвестно, конечно». «Македонов?» – прошептала Аниси. «Да, меня к этому выводу привела цепочка случайностей. И она ведь тоже влюблена в него, хоть и боится признаться. Но где он сейчас? Что с ним? Он вернется или нет? А внук Велес, ты же знаешь, что он сходит по тебе с ума. Он и меня ненавидит только за то, что я тебе нравлюсь, и что кто-то стабильно раз в полгода распускает про нас с тобой слухи». «Так значит, он не просто так несколько раз предлагал мне руку и сердце?» «Конечно, нет. Наверное, однолюб». «Не ушел бы к темным, продолжил бы предлагать». Сева невесело улыбнулся. «Видишь, у всех как-то неладно». «А у Полины?» «У Полины?» – переспросил Сева, и под веснушками на его щеках проступили два красных пятна. «Да, ты перечислил всех моих друзей, кроме Полины». «Ну, она проклята. Это вроде как...» «Верно. Со счастливым будущим несовместимо», – согласилась Анися, опустив плечи. «Ты прав. С нами что-то не так. Но мы слишком молоды, чтобы думать, будто все это навсегда, верно?» Сева дернул подбородком. Взгляд его упал под ноги, словно неожиданная и неприятная мысль застигла его расплох. если уж ты сам вспомнил слухи которые про нас с тобой распускают скажи сколько девушек у тебя на самом деле было я никому не скажу честно он поднял на нее глаза и почему-то улыбнулся я бы предпочел сохранить это в тайне ну пожалуйста ладно ну что конкретно ты хочешь знать ты сама видела с кем я встречался если это конечно можно так назвать я старалась не следить за твоими отношениями призналась анисья иногда была такой наивной что до последнего отрицала то что ты завел новую пассию но люди вокруг говорили Ты же понимаешь, что правда может кардинально отличаться от того, что болтают. Поэтому и спрашиваю. «Так тебе интересно, со сколькими девушками я спал, так?» Она кивнула, лицо ее запылало. Сева поднял ладонь с тремя отогнутыми пальцами. «А, нет, он отогнул еще один палец. Четыре. Один случай почти забылся». «Ты шутишь?» Аниси нахмурилась. «Я же говорил, что правда может сильно отличаться от слухов. Но чтобы так...» «Признайся, к какой цифре ты была морально готова? 20? 30? Он рассмеялся. Но почему...» Почему ты позволяешь распускать про тебя эти сплетни? анися подобралась. Боль вдруг отступила. Они явно не делают тебе чести. Знаю, но тогда мне пришлось бы объяснять всем и каждому, почему девчонки их распространяют. А я старался скрывать свое происхождение. Решил что таковаться на тайны. Не понимаю, зачем сочинять такое? Не унималась Анисе, Они были под властью чар. Но из любви так не поступают. Именно. Магия сирен рождает не любовь, а страсть. Помешательство. Страсть хороша, когда идет с любовью вместе. Но сама по себе она разрушительна. Не получив сирену как объект вожделения, жертвы использовали любые средства, чтобы этого добиться. Это подло. Подло, если ты понимаешь, что делаешь. Но когда твой разум затуманен, многое можно тебе простить. Они замолчали и какое-то время смотрели друг на друга. Потом Сева наклонился и осторожно чмокнул ее в сжатые губы. «Ну что, друзья?» – спросил он, устало улыбнувшись. «Посмотрим. Я постараюсь».